Глава 19. На выезде из Варны, возле той самой остановки автобуса, откуда Корсакова забрала полиция, на проезжую часть выскочила длинноволосая красавица с голым животиком и призывно замахала рукой. «Не останавливайся!» — испытав внезапное беспокойство, приказал Марат. «Поехали!» «Почему?» — Семаченко уже сделал стойку. «Гляди, какая! И сама хочет прокатиться!» Прихватил И затормозил прямо у ее длинных ног. В следующий миг задние дверцы резко распахнулись, и в салон заскочили двое в белых майках, сжав Корсакова с обеих сторон. Но более возмутило поведение капитана. Он выскочил из машины и уступил водительское место третьему в такой же майке. Эй, ты куда? запоздало крикнул Марат капитану. Он поедет на другой машине! По-английски сказал тот, кто оказался за рулем. «С девушкой» и обернулся. «Это был адвокат». «Добрый день», — весело и миролюбиво произнес он. «Все в порядке, не волнуйтесь. Управляющий вам изрядно надоел, я вижу». Все это напоминало самый обыкновенный захват, хотя Симаченко выходил из машины добровольно. «Что это значит?» Марат отпихнул плечами потных, разогретых на солнце мужчин. «Наша яхта стоит в коварне», — объяснил адвокат. «А вы знаете, кто у нас на борту?» «О, это сюрприз. Вам понравится». Корсаков почему-то подумал о Роксане, но ничего не спросил, чувствуя неприятную ломоту в пояснице. «Почему не интересуетесь, какой?» — все еще веселился адвокат. Машина тронулась с места. Или догадываетесь? Да, не стану томить. Это ваша жена. Марат сразу не поверил. Смущало поведение партнеров и капитана, в очередной раз организовавшего подставу. Однако легкая надежда, как и он, зажатая с двух сторон, все же оставалась. Как вы ее нашли? Спросил Марат. Представляете, не мы. Она сама обратилась за помощью. Почему к вам, а не в полицию? О, полиция! Полиция в таких маленьких странах ведет полусонный образ жизни. Как говорят у вас, в ротовых полостях здешней полиции мухи занимаются сексом. Наверное, по-русски это звучит короче и выразительнее, не так ли? Марату хотелось сказать, как это звучит по-русски. Однако поддерживать веселую болтовню адвоката мешала тревога, которую он чуял позвоночник. Этот балагур, между тем, гнал машину с высокой скоростью. И потому, как впивался взглядом в дорогу, было ясно, что испытывает напряжение от слишком быстрой езды. «Признаюсь, все произошло случайно», — продолжал он усыплять бдительность пассажиров. «Вы не отвечали на звонки, и господин Чурайтис встревожился. Когда я пришел в белый домик, обнаружил там вашу жену, весьма обеспокоенную вашим отсутствием. Она оказалась дома? Да, вернулась утром, а вас нет. И не захотела оставаться одна. Выглядела очень несчастной и беззащитной. Я пригласил ее на нашу яхту. Она согласилась. Поверьте, ей там очень удобно. Адвокат упорно не спрашивал, где он отсутствовал 4 дня. Хотя должен был спросить в первую очередь. Обязан бы. И Корсаков, вспомнив, что с ним произошло, заготовил версию полной потери памяти. Если здесь везде говорят, будто подобное уже случалось и случается с русскими, то партнеры, конечно же, об этом тоже слышали и в амнезию скорее поверят. Тем паче так и было. Единственное, придется рассказать о герцогине Эдинбургской, что она явилась вскоре после их встречи, купалась в бассейне, Пила с ним коньяк. Партнеры, вероятно, и о ней знают. А когда он ушел в ботанический сад искать жену, эта гостья исчезла. Симаченко подтвердил. Возможно, уже подтвердил. «Ваша жена помогла нам искать вас», — продолжал адвокат. «Вы счастливый мужчина, господин Корсаков. Впрочем, я слышал, все русские женщины преданы своим мужьям и готовы жертвовать ради них, своими удобствами, терпеть лишения. Национальная черта характера. У вас даже еще не приняты брачные контракты. Ваши браки скрепляют любовь, как в старину. Живете, советуясь лишь со своими чувствами. Как звучит пословица? Совет да любовь? Это не пословица, заметил Марат. Это пожелание новобрачного. Адвокат будто бы беззаботно рассмеялся, тогда как его молодцы, зажимающие пленника плечами, хранили равнодушно серьезный вид, и нехорошие предчувствия все сильнее холодили позвоночник. Адвокат заговаривал Марата, отвлекал от размышлений и оценки ситуации. Способ известный – притянуть добычу на свой голос, разглагольствуя об общих пустяках, переливая из пустого в порожнее, чтобы сидел и не прыгал, не сосредоточивался, не готовил отмазку, не оттачивал аргументы и время от времени при этом проверять внимание, задавая глупые вопросы. Слушает ли? В масле ответит. Так палач забалтывает приговоренного, рассуждая о погоде, народных приметах предсказания дождя, изображая весело-ворчливое, беззаботное настроение. И не потому, что чего-то опасается. Из любви к своей профессии и сострадания к жертве Они ведь тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Корсаков умел обманывать полиграф и отлично знал, как это делается. «Кстати, а как назвалась моя жена?» будто бы, между прочим, спросил он. «Каким именем?» У адвоката на все был ответ. «Как?» Странный вопрос, господин Корсаков. «Разумеется, Роксаной. Это ее псевдоним. Иначе не могла назваться». Она профессионал. Сама сказала псевдоним. Нет, но ну неужели вы подумали, будто мы не знаем ее настоящего имени? Ее зовут Юлия, верно? И жена она вам только по легенде. Адвокат сделал длинную паузу, чтобы он смог переварить информацию и понять, с кем имеет дело. Умница, похвалил Марат. Впервые у него появилась реальная надежда что Роксана в самом деле находится на яхте партнеров и, скорее всего, под давлением либо под воздействием спецсредств проговорилась. Или уж тогда крыша в технопарке Осколково течет по полной программе. Безумным, беспомощным состоянием Роксаны, несмотря на ее ясновидение, могли воспользоваться дважды. Сначала герцогиня Эдинбургская, выпытав все где-то в покоях королевы, Затем партнеры, заманив на яхту. Да, такие женщины в разведке – большая редкость, как-то многозначительно оценил адвокат. Особенно в ее юном возрасте. Он приготовился разглагольствовать на эту тему долго, но у него в кармане тревогу сыграл телефон. Адвокат разговаривал коротко, односложно, после чего добродушно признался господин Чуратис беспокоится. Кстати, насколько мне известно, из местных блюд вам нравится баранина в винном соусе, не так ли? Повар на яхте уже зарезал молодого ягненка. Мы сегодня отметим ваше счастливое возвращение. По русскому обычаю, с возлияниями, застольными песнями и плясками. А почему у вас на праздниках такие печальные песни и отчаянные пляски, когда нужно просто веселиться? — Национальная черта характера, — отозвался Марат. — Загадка русской души. — Да, хотел спросить, — спохватился адвокат. — Разумеется, если это секрет, то можете не отвечать. Марат, это ваше настоящее имя или тоже псевдоним? Это был псевдоним, впрочем, как и фамилия, принятый так давно, что он редко вспоминал, как его звали на самом деле. Настоящее однако же сказал Корсаков. «Странно звучит. Оно не русское? Меня назвали в честь Марата Козея. Кто это? Впервые слышу. Мальчик, герой Советского Союза, погиб в борьбе с фашистами». Адвокат на мгновение оглянулся и, выдержав паузу, заключил. «Это известно. Даже советские дети вели себя достаточно мужественно в борьбе с фашистами. И, видимо, посчитал, что забалтывать пассажира больше не требуется. Тем более, на горизонте уже показалось коварно. Яхта партнеров стояла среди прочих, причаленных к временному пирсу, и ничем не выделялась среди других, если не считать выспренного названия «Одинокое». Молодцы выскочили из машины и одновременно, по открыли обе дверцы. Корсаков вышел в левую в сторону яхты и тут увидел, что на пирсе остановился еще один автомобиль, из которого, потягиваясь, выбрался Семаченко, а за ним – девица, что голосовала на остановке. Они явно были давно знакомы, иначе бы он уевался вокруг и распушал хвост. Только сейчас это уже не имело значения. Важнее было, пойдет ли он на яхту или останется на берегу. Прошу. Вежливо пригласил адвокат, пропуская Корсакова вперед. Марат поднялся на борт, и перед ним оказался матрос в белой майке, который услужливо повел его на корму. Семаченко с девицей тоже взошли на палубу, и одинокая в тот же час отвалила от пирса. Двигатель работал неслышно, судно двигалось без толчков, и если не смотреть на воду, создавалось впечатление, будто оно стоит на месте. «Сюда!» — сказал матрос и отворил дверцу к крутой лестнице. Корсаков спустился, и тут перед ним очутился Чурайкис. «О, господин Корсаков!» — обрадовался он. «С прибытием на одинокую! Как добрались?» Судя по радушности, капитан не врал. Такие гостеприимные партнеры рассчитываются сполна. «Спасибо! Хорошо!» Марат покосился на молодца, вшедших сзади. Чурайтис взялся за ручку двери каюты. «Конечно же, вам не терпится увидеть жену». «Желательно бы», — сдержанно произнес Корсаков, впившись взглядом в его руку. «Входите», — он откатил раздвижную дверь. Пространство каюты было настолько тесным, что не спрячешься. Роксаны не было. Зато за спиной вплотную стояли Чурайтис и пара молодцев. «Располагайтесь», — предложил он, — «Роксана сейчас придет. Она в своей каюте». Он врал, ибо великодушие в его глазах сменилось холодностью палача, размышляющего о погодных перипетиях. Корсаков все-таки ожидал допроса, какой-нибудь разборки относительно его ночного звонка, давшего сигнал на доставку узника из тюрьмы Гуантанамо в местечко Альтенец. «В лучшем случае». Он надеялся, что неведомого отца-гения все же привезли с Кубы, но встреча его с сыном не состоялась по каким-то причинам. И теперь с него спросят за обман, за то, что дал ложный знак, заставил спешить, нарушая их определенный регламент. При таком раскладе оставался шанс поправить дело, например, в присутствии партнеров добиться вразумительного ответа старчика когда сообщат информацию и вынудят алхимика явиться к месту встречи. А пока она не состоится, можно даже перетерпеть и побыть под надзором молчаливых, воняющих селедкой мускусных молодцев. Чирайтис не оставил никаких надежд. «Ваши люди похитили нашу золотую акцию», — проговорил он, почти не разжимая истончившихся, посиневших губ, словно чрево вещатель Издали вас. Ваша жизнь сейчас ничего не стоит. Это был приговор. У Корсакова вдруг отпало желание защищаться, чего он никогда не испытывал. Это не было отчаянием равнодушием к собственной судьбе, либо психологическим сломом, толкающим самоубийцу, взять в руки пистолет или набросить себе удавку на шею. Желание жить еще теплилось. Еще тревожно симафорил инстинкт самосохранения. Однако трезвое и отчетливое осознание того, что это уже сейчас невозможно, в принципе, оказывалось сильнее, чем бессмысленные потуги ее, жизнь, отстоять. Но при всем том, сработал вбитый в голову еще в высшей школе КГБ закон чекистской чести – не сдаваться, ничего не признавать, не соглашаться и все отрицать. «Не понимаю, о чем вы говорите», — с достоинством сказал Марат. Наверное, партнер тоже знал о подобном воспитании кадров, или в его школе были те же правила. «Не нужно строить из себя героя», — как-то формально вымолвил он. «Вы не мальчик, Марат Козей, все вы прекрасно понимаете». Следовало бы независимо усмыхнуться, однако не получилось. Мышцы лица не слушались. Сигнал крайней опасности достиг подсознания, и теперь его глубоко скрытая внутренняя суть противилась близкой смерти. Она, эта суть, не умела противостоять детектору лжи. «Где моя жена?» — холодно спросил Корсаков. «Приведите ее сюда, и тогда я стану говорить с вами». Но и на такую уловку Чурайтиса уже было не поймать. «Вашу жену зажарили». — лотоядно ухмыльнулся он. — В винном соусе вместо ягненка. И съедим на ваших глазах. — Приятного аппетита! — пожелал Марат, теперь точно убедившись, что Роксаны на яхте не было. — Вчера Тес еще на что-то надеялся. Может, на предсмертную исповедь, зная русские обычаи покаяния. — Вас сдали ваши же люди. Они вас подставили под удар. Нет смысла защищать их. Теперь это не в ваших интересах. Вероятно, партнер посчитал, что Корсаков каким-то образом принадлежит к тем, кто похитил их золотую акцию, вынутую из Кубинского банка, тюрьмы в Гуантанамо. То есть, что он заодно с внучкой румынской королевы. Марата подмывала поиздеваться над ним, прикинуться тайным заговорщиком, напустить ясновического, прорицательского тумана, Благо, что полубезумные речи Роксаны не забылись. Перефразируя ее, или в точности цитируя, можно было еще четверть часа упражняться в бессмысленном диалоге и чуть-чуть оттянуть финал. Однако в купе с мышцами лица уже каменели бесплотные мышцы души, трепещущие перед неминуемой смертью, и все, что шло от ума, не повиновалось. Кончать и скорее!» — по-русски сказал Марат, опасаясь умереть раньше смерти. — Чего тянете? Ножом в спину и забор. борт. Прибал туда же переводчик не понадобился. Понимал сучий сын. — Вы знаете, как умрете? — однако уже по-английски спросил он. — Знаю. Труп выбросит на камне в безлюдном месте. — Нет. Вы не знаете? — восторжествовал Чурайтис. — Принесите гитару. Гитара была у них где-то недалеко, принесли быстро. У партнера от чего-то заблестели глаза. Он ударил несколько раз по струнам, послушал звон и стал настраивать. Щипать одну басовую и раскручивать колок на грифе.